Глава 13. «Что я скажу, Майи?» Пробормотала, начиная раздумывать, как отреагирует дочь. «Правду? Не стоит лгать. Доверие потом сложно вернуть. Она не поймет. Ей всего-то шесть. Поймет». Рикард говорил уверенным тоном, и у меня не возникла мысль поступить иначе. Утром я объясню дочери, что мы должны поддерживать легенду о моей помолвке со старостой, чтобы защититься. Ни одна скандалистка по соседству не внушала мне такого священного ужаса, как их мужья и знакомые. Сегодня меня навестил Енисей, а кто придет завтра или послезавтра? Боятся выйти на улицу не по мне? Запирать на ночь двери и окна? Подпирать их стульями? Лучше я побуду под стилкой Рикарда как меня наверняка назовут местные женщины, чем однажды стану жертвой кого-то вроде Енисея. «Ты ведь не спасти меня пришел?» Я подняла взгляд на мужчину. Рикард сидел напротив меня в полоборота от стола. Проходил мимо, услышал возню. В ночной тишине звуки далеко разносятся, так что, думаю, слышал не только я. «Куда ты шел?» «Мы понарошку помолвлены», усмехнулся он. Да, прости, не мое дело. Час назад умерла старушка в доме на окраине. Я должен быть у нее, к ней и шел. Как ты это делаешь? Как провожаешь души? Тебе правда интересно? Ничего особенного. Я просто беру душу за руку и увожу в сумрачный мир. А тело? Что с ним? Его хоронят в землю или сжигают. Ты никогда не бывала на похоронах? В этом мире нет буркнула я. Рикард ушел, я тут же заперла за ним дверь, проверила еще главный вход, а после подергала все ручки на форточках. Только когда убедилась, что все окна и двери надежно заперты, поднялась на чердак и тихонько легла рядом с Майей. Утро обещало быть непростым, но все оказалось куда проще, чем я предполагала. «Вы ведь не поженитесь?» испуганно спросила дочка за завтраком, когда я рассказала ей о нашей с Рикардом идее, «Я не хочу нового папу, я и старого не хочу. Нам вдвоем хорошо, правда?» «Без твоего согласия я не выйду замуж, милая. Если ты не хочешь видеть в доме мужчину, его не будет. Я понимаю, насколько сильно ты боишься, что ситуация повторится, да я и сама боюсь. Но защита дяди Рикарда нам нужна, понимаешь? Мы с ним не вместе но все в этом поселке должны думать иначе. Считай, это такая игра в семью». «Хорошо», — подумав, моя кивнула и сунула ложку каши в рот. Медленно проживала и вздохнула. «Я понимаю, мам. А жить он где будет?» «В своем доме. Иногда он станет приходить к нам, мы будем вместе ходить в Новый Береговой за покупками, и все, чтобы соседи видели, что мы пара». «А если ты влюбишься? В кого?» Я рассмеялась. «Я любила твоего отца, и к чему это привело?» «А за что ты его любила?» Я задумалась, грея руки о горячую чашку с чаем. «За что я любила Нико?» «Точнее, Арья. Наверное, за то, каким он был до моей беременности. Добрым, заботливым. Мы и познакомились на праздничной ярмарке в Глоаке когда я совершенно случайно упала в фонтан. «Неуклюжесть родилась вперед меня», — говорила мама. Нико тогда помог мне выбраться из воды, отвел в трактир и попросил хозяина о комнате, чтобы я смогла привести себя в порядок. Тогда я и влюбилась по уши. Родители на том празднике были со мной. Я познакомила их с Нико, и он им не очень понравился. Они словно сразу почувствовали его гнилую суть. Но разве влюбленной девушке важно мнение каких-то там ничего не понимающих родителей? Конечно, нет. Я и слышать ничего не желала, а мама молниеносно подобрала мне жениха. «Ни за что», — ответила я дочери, «любят ни за что-то, а вопреки. Простая мудрость, которую ты поймешь позже, когда вырастешь». «Я никогда не влюблюсь», — Не хочу, чтобы меня били просто так. Я с тобой буду жить до самой старости. Мы будем печь булки и заведем овечку. Ты не должна думать, что все мужчины такие, как твой отец. Мои родители никогда не повышали голос друг на друга. И уж тем более папа никогда не поднимал руку на мою маму. В их семье царила любовь и взаимоуважение. И когда ты станешь взрослой, у тебя будет так же. Мая пробормотала в ответ что-то неразборчивое. Я переспрашивать не стала. Все равно еще слишком рано думать о ее замужестве. Конечно, я буду только рада, если она останется со мной как можно дольше. Но счастьем для меня будет, если дочь найдет себе достойного спутника жизни. Человеку нужен человек. Жить в одиночестве никак нельзя. День прошел относительно спокойно. Правда, я на каждый шорох с улицы... Реагировала очень уж остро. Подбегала к окну с каминной кочергой в руках, а Майя каждый раз смотрела на меня долгим пронзительным взглядом. Шуршали листвой соседские кошки, лаял пес за воротами. Пару раз я видела козу во дворе, сорвавшуюся с привязи в поле, скорее всего. Не намека на злющую толпу баб или сгорающих в нетерпении мужиков. Думать о последнем было особенно противно. Енисей казался мне адекватным человеком. И пусть мы с ним были едва знакомы, я никогда не думала о нем плохого. Сколько еще таких, как он, попытается посягнуть на продающуюся любовь. Больше всех в этой истории меня разозлила Мирка. Надо же было такое придумать. Мстить я ей не думала, даже мысли такой не возникло. Но если увижу ее, обязательно выскажу все, что думаю. Надеюсь, правда, что не увижу». Велизар примчался поздним вечером, сразу после ужина. Майя в это время училась вышивать по рисункам из книг моей матери, а я изредка указывала ей на ошибки, пока была занята мытьем пола. «За деньги!» — кричал он в приоткрытую форточку. «Арья, как ты могла?» «Тихо ты!» — проворчала я, открыв дверь. Друг запрыгнул на крыльцо и уставился на меня ошалевшим взглядом. Тебе помощь нужна. Продукты, деньги. Ты скажи, я помогу, не чужие ведь люди. Но, Арья, продавать тело за. Я ни с кем не сплю за серебро, прошипела я сквозь зубы. Дверь за собой прикрыла, чтобы Майя не слышала. Эту историю твоя жена придумала. По крайней мере, так мне сказал Енисей, который приперся ко мне в начале ночи и пытался облапать. Велизар залился краской, потупил взгляд. Мерзко-то как, бросил он. Ты прости ее, дурочку эту. Я поговорю с ней, обязательно. Но с чего бы ей такое придумывать? Странно все это. Хочешь сказать, что я лгу? Нет, что ты. Но Мирка моя добрая, дружелюбная. Она бы никогда не стала. Но уже все мужики трондят о тебе. Вот только и не сей-то слух пустил, что ты не... В общем, что ты была против так что, может, все и образумится. «Велизар!» — рыкнула я, и парень вздрогнул. «Мне так Енисей сказал. А уж ты со своей Миркой сам разберись. Впрочем, можешь передать ей, что я помолвлена, и на тебя не претендую». «Помолвлена?» «С вашим старостой у нас отношения, ясно? Так и передай». Мирка приходила ко мне на днях, угрожала, что если я к тебе еще хоть раз подойду то пожалею». «С рикардом Велизар ежесекундно то краснел, то бледнел. «А как вы? Когда? Ты же только приехала». «Любовь с первого взгляда. Не веришь?» — спроси у него сам. «Главное, супруге передай, что у меня имеется опыт обливания людей кипятком». «Так, между делом, обмолвись». «Вчера ей удалось меня напугать». Но больше я не потерплю такого отношения к себе. Я больше не та арья, которую вы знали. С последними словами я ушла в дом и захлопнула дверь, не сомневаясь, что к концу дня весь поселок и даже новая его часть будет знать, что молодой и горячий староста помолвлен. Сейчас меня ненавидят женщины, которые боятся за своих мужей. А совсем скоро, я уверена, у меня появятся новые враги, Воздыхательница Рикарда. Ни за что не поверю, что такой мужчина, как он, не привлек внимания ни одной молодой девчонки. Весь следующий день прошел довольно тихо, как и предыдущий. Мы с дочерью с удовольствием возились с тестом, чтобы испробовать свои способности. Мы зашторили окна, заперли двери и зажгли все масляные светильники. Я не хотела, чтобы нам хоть кто-то помешал». Дочка старательно вырезала и скручивала в жгуты тонкие полоски теста для закрытого пирога с яблоками. Над ней летало облако муки, повсюду блестели алые капли повидла. Воздух в доме насквозь пропитался ароматом свежей выпечки, сахарной пудры и тягучей соленой карамели, хрустящие слойки, тающие во рту пончики, сливочный рыхлый бисквит. Мы не следили за временем не обращали внимания на количество выпечки и тем более на то, сколько потратили продуктов. Все, что мы делали, не требовало каких-то особенных ингредиентов. Сахар, мука, сливочное масло, сливки, яблоки, яйца. Из одного и того же набора продуктов можно было сделать совершенно непохожие друг на друга по виду и вкусу булочки, плюшки, печенья. Я бы никогда не подумала, что столько всего можно приготовить из самых доступных продуктов. Но мамина книга рецептов показала мне, что выпечка — это недорого. Не знаю, в котором часу, мы с Майей устало вздохнули, отбрасывая в таз с водой тряпки, которыми отмывали стол от муки. «Что же нам со всем этим делать, мам?» с легким ужасом в глазах спросила дочка, рассматривая бесконечное количество булочек. «Завтра выйдет объявление в газете о том, что пекарня снова работает. Если нам повезет, то мы продадим хотя бы часть, если нет, отправимся на базар, ну а что-то съедим сами». «Ой, не хочется мне». Девочка поморщилась. Пока мы готовили, она тянула в рот то одно, то другое. Только-только вытащенные из печи мягкие рогалики сразу же скрывались в желудке маленькой обжоры и, думаю, она еще долго будет к ним равнодушна. Мы еще раз вымыли стеллажи в торговом зале, который занимал часть гостиной. Когда выпечка остыла, завернули ее в бумагу. Благо, от родителей осталась целая коробка листов и вторая распечатанная. Перенесли все это в зал и бережно разложили на полках. Пока Майя отмывала невидимые моему глазу пятнышки на прилавке, Я разбиралась с кассой. Большой железный ящик, прикрученный к столешнице, не имел ключа, и мне это не нравилось. Все же, несмотря на то, что касса без присмотра оставаться не будет, мне бы хотелось иметь возможность запирать ее. Нужно будет найти специалиста, который сделает новый ящик с замком. Рикард заявился ближе к ночи, когда я грела воду для купания. Тихий стук в дверь пустил по моей спине толпу мурашек. «Сделай вид, что целуешь меня», — сказал староста негромко, когда я открыла ему. Я растерянно захлопала глазами. «Арья, Ванда прямо сейчас в своем дворе сидит за забором на пне и подсматривает через щель. Я увидел ее, когда подходил к твоему дому. Ванда резко передумала уносить высохшее белье и спряталась, чтобы подсмотреть». «Какой турдом!» — выдохнула я, но Рикарда послушалась. Он стоял боком, и мне пришлось выйти на крыльцо, но так Ванда совершенно точно увидит, что мы делаем. Рикард наклонился, обхватил мое лицо ладонями и прикоснулся кончиком своего носа к моему. «Ты говорил только сделать вид?» — прошептала я в губы мужчины. Он усмехнулся, быстро чмокнул меня в щеку и за руку увел в дом. Ванда наверняка все видела, и кто знает, какие сплетни родятся уже этой ночью. «Что это?» – мужчина осмотрел выпечку на полках. «Кого-то ждете?» «Покупателей!» – воскликнула Майя. Рикард вопросительно вскинул бровь, посмотрев на меня. Пришлось рассказать ему затею с пекарней. «Я помню твоих родителей. Каждое утро они пекли для меня необычайно воздушные булочки» с малиновым джемом. «Они говорили обо мне хоть что-то?» спросила я с замерзшим сердцем. Мне все еще было стыдно за поступок Арьи в отношении своих родных. Могла бы хоть пару строк написать им. «Ни разу». Я собрала в бумажный пакет три булочки с яблоками, протянула Рикарду. «Вот, держи. Не с малиной, но тоже вкусные. Не стану нарушать традицию мамы с папой, так что...» Приходи по утрам за своими булочками. «Традиции нет уже три года», — хмуро отозвался мужчина, но пакет принял. «Благодарю. Не взял с собой деньги. Занесу завтра». «Не нужно. Считай, это моя плата за помощь». «Зачем ты пришел, Рикард? Только из-за Ванды?» «Не совсем». Староста бросил настороженный взгляд в сторону подслушивающей нас Майи. Я подумала, что он снова хочет поговорить про амулет, и разозлилась. Даже не произноси это слово в моем доме. Как я уже сказала, не хочу ничего слышать. Не за этим я пришел. Нашел ведьму, с которой Ария сотрудничала, и решил, что ты захочешь с ней встретиться. — Ведьма? — ахнула я. — Зачем мне идти к ней самой? — Затем, чтобы она не навестила тебя первой поверь мне лучше ее не ждать мам Майя высунулась из за стеллажа давай не пойдем к той старухе она злая ты помнишь ее я резко обернулась к дочери и присела на корточки перед ней малышка смотрела на меня сверху вниз губы ее дрожали когда мы с тобой ходили к ней милая мы не ходили она сама у нас гостила ты что забыла Совсем из головы вылетела. Расскажи, когда она была у нас в гостях? Недавно. Когда папа ушел в Глоак на всю ночь, а бабушка заснула. Вы с той старухой общались через окно, только я не помню о чем. Она передала мне пузырек. Ты видела? Видела. Ты так радовалась. А потом плакала. Когда она ушла, ты попросила меня лечь спать. Рассказала интересную сказку и ушла к себе, а больше ничего не было. Только на следующий день, когда папа пришел, ты хотела сбежать и меня забрала с собой, но не удалось сначала. Это я помню, бросила я. Значит, ведьма навещала Арью за ночь до переселения души. Что ж, моя предшественница долго не раздумывала. «Прошло всего несколько дней», — хмыкнул Рикард. «Ведьма может прийти за платой завтра или через год. Ты никогда не будешь готова. Поэтому предлагаю ехать к ней сейчас и уже на ее территории выяснить, что ты ей должна». «Я не хочу», — схлипнула Майя. «Можно я не поеду? Она страшная». «В моем доме ей будет безопаснее», — сказал мне Рикард и я с ним согласилась. Успокоилась Майя не сразу, только когда мы привели ее в дом старосты и накормили фруктами. Дочка легла спать с красочной книжкой, какое-то время рассматривала рисунки, а потом сказала, что мы можем ехать. Рикард запряг лошадь. Сидеть на ней вдвоем оказалось крайне неудобно, но только мне. Мужчина обнимал меня сзади так крепко, что я нет-нет да вспыхивала до кончиков ушей. Болотистая местность показалась впереди, когда лес за спиной уже не просматривался. Ночную тишину время от времени разрывал далекий волчий вой и стрекот цикад. Поблизости звенел ручей. Запах гнили теперь преследовал нас повсюду. Грязь чавкала под копытами, и лошади пришлось сбавить шаг. Я поежилась от прохладного ветра, плотнее прижимаясь к рикардо Луна почти скрылась за серыми рваными облаками. Но тут же появилась вновь, и поле залило зловещее голубоватое сияние. «Учитывая, что ты не из этого мира», — заговорил мужчина шепотом, — «то должна знать кое-что о ведьмах». «Что же?» «Их охраняют неприкаянные души. Привидения или призраки называй как хочешь. Вреда они не несут, но пугают до чертиков». «Даже тебя?» Не удержалась я от смешка. «Меня нет», — усмехнулся Рикард в ответ. «Как души становятся неприкаянными? Это те, кого ты бросил здесь и не проводил?» «Не я. Я ведь не единственный жнец. Нас сотни тысяч. Многие пропускают смерть человека, не успевают увести душу в сумрачный мир. И она теряется. Найти ее можно, но нет смысла». Дорога в пристанище в этот момент уже обычно закрыта. Провожать души нужно сразу, когда те еще испуганно мечутся над своим бывшим телом. Если не успеть, то души становятся частью этого мира. Они селятся в домах, в дуплах деревьев, на болотах. Последним особенно не везет. Ведьмы заставляют болотные души служить им. Но они не опасны? Неприятное только и всего. Но те, что служат ведьмам, под воздействием колдовской силы, могут покалечить или убить. Не зря ведь они становятся стражами топий. Рикард остановил лошадь, услышав свист. Я вздрогнула и изо всех сил пальцами вцепилась в гриву. «Мы приехали», — шепнул мужчина. Он спешился первым и подал руку мне. Я спрыгнула на землю, и ноги тут же увязли в грязи по щеколотке. Вокруг, докуда хватало взора, стелился густой сизый туман. Змейками полз по полю и терялся в болотных кочках. Но было что-то еще в этом тумане. Светящиеся белые тени хаотично метались из стороны в сторону над нами, едва уловимо завывали и хохотали. Лошадь беспокойно била копытом, Я хваталась за руку Рикарда и от ужаса не могла дышать. С трудом нашла в себе силы заговорить. «Призраки!» «Не бойся их. Пока ведьмы не выслушают нас, души не причинят беспокойства».